«Свобода». Герман невольно принюхался. Конец февраля и уже пахнуло весной. Лето — особый ветер свободы. Надежд, перемен, удачи. Неделю пришлось протомиться в СИЗО, и тюремный запах въелся в волосы и кожу. Но Снегин не подвел. Настоящий убийца дал показания и во всем признался. Поэтому с Германа обвинения сняли. «Свободен», — неласково сказал следак. «Я хочу дать показания». «Дайте мне бумагу и ручку». Герман придвинулся к столу. «В смысле показания? Свидетельские? Нет нужды», буркнул следователь. «Вы были без сознания, когда убийца наносил удары Зоеву». «Я мошенник». Герман невинно посмотрел на собеседника. «Разводил лохов на бабки. Хочу подробно обо всем написать». «Пошел вон», — рявкнул следователь. «Вы не поняли. Я провоцировал ревнивых мужей на драку, а потом угрожал им, что пойду в полицию» шантажировал все я прекрасно понял снеги на работа я ему пообещал ладно пиши но ты хоть понимаешь что нужны заявления потерпевших на чем прикажешь строить обвинения так вы им позвоните я все имена укажу а деньги готов вернуть за вычетом накладных расходов чего я же потратился на восстановление здоровья били меня порою всерьез разберемся первым делом верну бабке антонову Думал Герман, иди к проходной. Время потяну. А там, глядишь, и утрясётся. За воротами стояла машина. Возле неё прохаживался мужик в тёплой зимней куртке. Но без шапки. Герман не сразу узнал брата. Постарел. Хотел было шмыгнуть за угол, но Борис уже заметил младшего. «А ну стой!» — скомандовал он. Герман замер. Что-то новое появилось в голосе брата. И кто ему, интересно, сказал? Снегин, что ли, позвонил? «На пороге хочет сдать?» «Садись в машину, живо!» И Борис открыл перед младшим переднюю дверцу. «Тачка в кредит, хата в ипотеку», — невольно поморщился Герман. «Не жизнь, рельсы!» Но в машину полез и, захлопнув дверцу, спросил. «И куда мы?» «Домой. У меня свой дом есть». «А тебя с квартиры разве не попёрли?» — усмехнулся Борис. «С чего бы? Я за февраль заплатил». «Завязывай ты с этим, младший. Я тебя в детстве защищал, а надо было самому пороть и почаще. Переночуешь у нас? Поговорим». И Борис сжал кулаки. «Выкручусь», — подумал Герман, глядя на то, как свалявшуюся, будто войлочную толчу облаков пропорола золотая игла солнечного луча. «Никто не властен над своей натурой. Какой-то из богов все равно берет вверх, и все возвращается на круги своя». Снегин! «А ну проснулся, живо!» «А? Что?» Он торопливо протёр глаза. Алла всё-таки затащила на балет. Снегин сначала смотрел на сцену, стараясь не зевать, но потом, похоже, прикорнул. Темно, тепло, музыка такая, убаюкивающая. «Не, я всё видел». Он преданно заглянул в глаза любимой девушки. Рядом сидел безупречный Лео с бабочкой на шее ухмылялся. «Да ты храпел!» — возмутилась Алла. На тебя из соседней ложи даже шикнули. Чего хоть зачудило в чёрных перьях? Это злой колдун». «Злой колдун, вон он. Рядом сидит». Снегин покосился на Лео. «Хоть и выглядит, как картинка». И честно стал смотреть балет. Но мысли поневоле вернулись к убийству Зуева. К его жене, тоже тоже балерине. «Интересно, чем там всё закончится? Им ведь теперь имущество делить. С женой гражданской. Если бы люди могли договориться...» Но злой колдун на сцене исполнял свою сольную партию. Жизнь продолжалась. Постскриптум. Среди источников, с которыми работал автор при написании романа, главное место занимает книга психолога Джин Шиноды Болин «Боги в каждом мужчине». Конец книги. Читал Владислав Гробылёв и Екатерина Булгару.